Глава 11 И о Артике. «И незачем так карать. Я демонстративно зажала уши пальцами и поморщилась. «Я и так неплохо слышу. Обесчестила наследника? Женись!» На открытый рот и вытаращенные глаза старшего брата я старательно не обращала внимания и разговаривала исключительно с красной, злющей и очень воинственно настроенной рябиной. «Да я его только руками и вообще спасла!» «Тем более женись!» — непреклонно обрадовалась я. «На спасённом сами боги велели. А про руки можешь мне не заливать. У тебя вид, как у обожравшейся сливок кошки». Тут Верат закрыл рот и отчаянно покраснел. А рябина его, наоборот, открыла, но тоже покраснела. Ещё сильнее. «Девушки так-то замуж выходят», — пробормотала Энермис. «То девушки, а то рябина» отмахнулась я. «Боги как раз и не велят», — опомнилась Валькирия. «Забыла. Мне нельзя за чужеземца. Не одобренного при...» «Я одобряю этого достаточно». Хитрая ухмылка на моём лице заставила бедную воительницу поперхнуться аргументом. «Думаешь, кто-то из родственников будет спорить?» «Артика, ты уверена?» «Всей властью, данной духами, ты, конечно, можешь принудить их к браку». «Но осознаешь ли ты последствия?» «И про остальную северную родню», — шепотом встрял нарцисс, обнимая меня за плечи. «Да не от радости сами чечетку спляшут», — отмахнулась я. «Им же северную эту спихнули. Юдоль страховидал, или как она там называется. А теперь Верат, как родственник, будет помогать». «Да кто кровный род, на мнение которого тебе и так плевать? А это твой брат и практически кормилица». «Готова ли ты взять ответственность, если они станут несчастными в навязанном браке? Сама ведь ты за свободу выбора». «Не мешай мне тиранить и сотрапствовать». Я в свою очередь обняла нарцисса за шею и зашипела ему прямо в ухо. «Иначе эти два дурака, которые так друг друга взглядами и едят с того момента, как брат мою хранительницу в свою секиру одевал, никогда не договорятся. Им гордость мешает». Отросла, понимаешь, аж хвостом волочиться. Ребина ни за что бы не потерпела, что наследник до неё снизошёл, а Вират, ну ты сам понял. Зато теперь можно спокойно любиться и жениться без урона для самосознания. Я их заставила, оба невиноватые и подчиняются обстоятельствам. А. А, -а" задумался и замолк нарцисс и другими глазами посмотрел сначала на излишне молчаливого Вирата, который почему-то ни капли не возражал против навязанного брака, потом на надутую рябину. Только всё равно готовься к тому, что тебе эти выкрутасы потом и припомнят. При любой ссоре или разногласии. Ты же их свела, а не они решили. И при характере Валькирии ссоры будут регулярно. «Да пусть их», — тихо усмехнулась я. «Эти милые бронятся, только тешатся». Оба смотрят в одном направлении — Оба уважают силу и напор, и друг другу уважают. А что самое важное, уже доказали всё, что можно и нельзя. Померились у кого больше. У них будет идеальный брак, вот увидишь. Особенно, как только обнаружат общего врага. «Я тебе этого никогда не забуду!» Между тем пафосно провозгласила Рябина, развернулась и... «Ну что, встал? Пошли!» Верат посмотрел на меня, на неё, на Нарцисса. Вдруг подмигнул последнему и ухмыльнулся так, что воздухом подавился сидящий в своём плетёном шезлонге инермис. У него украли его самую хитро-ехидную гримассу. Авер пошёл за своей воительницей в те самые кусты, из которых они только недавно выбрались. «Ну вот, транжира ты, дорогая! Ужасная транжира!» «Отдала такого сильного воина в чужой род, Кто теперь будет послушными мускулами в нашей стае?» Внезапно оскорбился Аконит, причём, в отличие от предыдущих шуток, сейчас его голос был серьёзен. «Кто тебе сказал, что отдала?» Я лукаво улыбнулась и пожала плечами. «Вы все моя стая, и рябина тоже. Так что Верат получается теперь дважды мой. Она своевольна и неуправляема, и Вера таким же сделает». Всё ещё недовольно порыкивал Эйкон. Это ты просто не умеешь их готовить. Как ни странно, шутку поняли все, даже упрямый ледяной кошак. А пригревшийся на плечах нарцисса песец даже захихикал вслух, махнув хвостом в сторону бывшего хозяина. «Знаешь, сестра», — задумчиво резюмировал из шезлонга и нермис, «я тебя и так буду слушаться. Не надо меня варить, и бабочками кусать тоже не надо». Вот ещё. «У меня для тебя другой рецепт». Я наклонилась и чмокнула опешившего среднего брата в щёку с перцем. «Ладно, народ, пойдёмте-ка лучше завтракать». А малыш жалобно спросил вдруг Люпин, про которого все забыли. «Ох ты ж, чёрт!» Я так и знала. «Стоит отвернуться, и ситуация выходит из-под контроля. Вот как сейчас». Этот непослушный мини-зоолог уже не просто размотал тряпку на морде страховидной бабочки с телом и мордой серопушистого крокодила, но и пихает в неё остатки вчерашней рыбы вместе с костями. А страховидло перебирает шестью перепончатыми лапками, жмурится от удовольствия, громко хрустит и чавкает. «Люпин», — вмешался нарцисс, — «хочешь оставить зверушку, я не против, только вот добывать пропитание на неё будешь сам» все полтонны в сутки, которые она жирает в природе. «Ну и раздобуду!» — воинственно заявил этот Даррелл на минималках. «Я про него читал. Он цветочки любит и тухлую рыбку. Зато у него пух с крыльев ценный. И вообще, разве не лапочка?» М «Да. По правде говоря, крокодилье рыло никогда не казалось мне особенно симпатичным. Но спорить с люпином сейчас всё равно бесполезно». Особенно при виде того, как бабочка осторожно взяла из рук замешкавшегося пацана ещё одну рыбью кость и смачно ею захрустела. А за руку его не цапнула, что примечательно, хотя вполне себе могла. У паршивца настоящий дар, вздохнул мне в ухо нарцисс. Иначе его бы уже сожрали, придурка малолетнего. И плевать, что суринамская фонарница обычно не ест свежатину. Такую глупую еду грех не съесть. «А почему фонарница?» «Ночью увидишь, если эта лапочка не сбежит», — отмахнулся нарцисс. «Его зовут Малыш», — педантично поправил нас люпин. «Это самец. Видите, какого цвета пух на хвосте? И чешуйки серебристые, а не зелёные. И он ещё маленький вообще-то, так что полтонный корма пока не понадобится. А потом я что-нибудь придумаю». «То есть оно ещё вырастет?» — дошло до меня. «Не сильно, всего-навсего вдвое!» — заторопился чокнутый любитель страховидл. «Он будет слушаться. Честное слово, малыш хороший. Я сделаю ему загон из бамбука. Сестра, ты же мне поможешь?» Услышав волшебное слово, цветочек скривился, как от зубной боли. «Делайте, что хотите. Хоть из бамбука, хоть из навоза и палок. А нам...» Тут нарцисс посмотрел на краснеющего Верата, которому уже вовсю нашёптывал что-то на ухо рябина. Интересно, когда они успели обратно из кустов вылезти? Точнее, мне, видимо, снова на рыбалку. «Поросят, как я понимаю, вы на еду тоже пускать не собираетесь». «Ты что? Они же маленькие и милые!» Это уже подала голос Магнолия. «Такие маленькие, что там есть нечего». Пришлось пояснить, пока нарцисс не раздулся от возмущения вдвое и не лопнул. «Так что у нас два варианта. Либо выдрессировать их так, чтобы приносили пользу, либо дождаться, пока они перестанут быть такими маленькими и милыми. Самоходный запас мяса никому не помешает». «Я выдрессирую!» — тут же пообещал Люпин – а близняшка, под шумок, подобравшаяся к брату поближе, одним пальцем погладила пушистое крыло крокобабочки и согласно закивала. Хм, до этого момента мне казалось, что магнолия больше любит цветы и прочие зелёные насаждения, а наживность, которая их топчет, смотрится легка настороженно и неодобрительно. «Кажется, я ошиблась».